Глава девятая. Газетчик. Аполлинарий Сергеевич Струдзюмов, театральный критик газеты «Северный Кавказ», внешности был самый обыкновенный, возраста неопределенного. Такого человека, если и встретишь, то потом и не вспомнишь. Слегка сентиментальное желтушное лицо казалось болезненным. Под глазами уже образовались мешки. Гладкие зачесанные назад волосы, редкие баки и усики стрелкой — Не добавляли его образу ни мужественности, ни солидности, он скорее походил на заштатного письмоводителя присутственных мест или учителя музыки, перебивающегося частными уроками. А если к его портрету добавить серый поношенный парусиновый костюм, застиранную сорочку и со стертыми каблуками, сменные манжеты, и совсем не сочетающийся с костюмом пиковый жилет, можно было прийти к выводу о том, что он снимает скромный флигель за 5 рублей в месяц на городской окраине. Закончив писать статью, Струдзюмов довольно пожевал губами, закурил папиросу и улыбнулся. Редактор Евсеев платил по копейке за строчку, хотя за рекламу дрался коммерсантов по пять, но Полинарий Сергеевич давно научился зарабатывать там, где другим и в голову не приходило. Некоторое время назад репортер стал иначе относиться к жизни, поняв, что можно из каждого минуса сделать плюс. Достаточно лишь уяснить себе, когда следует поставить эту вертикальную черточку. Материал он должен сдать редактору завтра. А сегодня еще много, надо бы на Докурив, он затушил папиросу в пепельнице, свернул три листа бумаги и сунул их во внутренний карман костюма. Отправив туда же карандаш с названием газеты с Струдзюмов вышел на улицу. С неба спустилась лиловая тень сумерек. У театра на тумбах пестрели еще различимые афиши магнетизера Вельдмана. Сеанс закончился, и публика разошлась. Кто-то отправился в ресторацию, кто-то в общественное или дворянское собрание. Айны прогуливались по бульвару или аллеям городского сада, дойдя до Казанской площади, Струдзюмов миновал гостиницу Варшава, повернул направо и остановился у длинного доходного дома. Поднявшись на второй этаж через парадный вход, он постучал в дверь под седьмым номером, послышались шаги, скрипнул отпираемый замок, и в дверном проеме возникла дама лет 27 в длинном восточном узорчатом халате, доходившем почти до самого пола. и в расшитых шелком тапочках, черные волосы, убранные заколкой, большие, как маслины, глаза, таившиеся под длинными ресницами, правильный нос, чувственный рот, далеко не полный портрет обитательницы седьмой квартиры, к ее образу следовало бы добавить аромат тонких французских духов герлен, безуспешно пытающихся перебить запах табака, и упомянуть о стройной фигуре, спрятанной в уже упомянутый халат. — Вы, как всегда, точны. Милости прошу, входите. — Благодарю. — Садитесь в кресло у диванного столика. Там вам будет удобней. — Вы очень любезны, Сусанна Юрьевна, — вымолвил репортер, подумав про себя, что прочитанное им в какой-то книге смазливое описание героини «Она была прекрасна, как раннее майское утро после теплого ночного дождя», вполне подошло бы к описанию оперной певицы и актрисы местного театра «Завадской». Господи! — пронеслось у него в голове. Неужели есть небожители, которые с ней спят? Может быть, чаю или коньяку? — Коньяку с удовольствием. Ну, разве что всего одну рюмочку, так сказать, для бодрости духа, а то ведь, глядя на вас, рабею. — чего же? От красоты вашей, Сусанна Юрьевна. — Шутник вы, — Аполлинарий Сергеевич с легким оттенком смущения в голосе выговорила актриса, усаживаясь напротив. «Тогда возьмите в буфете початую бутылку Мартеля. Я иногда им мигрень лечу, там же и рюмка. А вы? Что-то не хочется. Да и новая либретта собиралась учить». «А что ставите?» «Состоятельную булочницу Фенбаха». «Как же, как же, опера Буфф, знаемс! Открыв дверцу буфета, выговорил Струдзюмов. Бутылка коньяка находилась там, где и должна была быть, — Но у задней стенки шкафа, лицевой стороной вниз, лежала чья-то фотография, наклеенная на кабинетное паспорту. Не удержавшись, репортер перевернул фото. — Надо же! — подумал он. — Обычно актриса дарит фотографические карточки воздыхателям, а тут наоборот. Наполнив рюмку до краев, он поставил ее на стол, как и бутылку, которую забыл вернуть на место. Визитер плюхнулся в кресло и, выудив из кармана, три листа протянул актрисе. — Вот, нацарапал только что. Завтра утром должен сдать набор. Почитайте. Если что не так, договоримся. Карандаш и ластик при мне. — Благодарю. Развернув бумагу и углубляясь в чтение, проронила Сусанна Юрьевна. Работник печатного слова влил в себя коньяк, вынул из медного портсигара папиросу, осведомился. — Позволите? — Пепельница, перед вами. Я только что выкурила похитоску. — Вы очень любезны. — изрек репортер и вновь наполнил рюмку. «Да-с», светал он в раздумьях, пуская дым, — «сколько у нее поклонников! Вокруг нее всегда вьется толпа воздыхателей из городских театралов. Он в углу целое ведро с розами, а каждый цветочек в такую жару бешеных денег стоит. Цыпочка!» Представляю, как она хороша спящая, когда первый луч только падает ей на лицо, и она, морщаясь от света, открывает глаза и часто-часто моргает. Ах, как бы я хотел оказаться на месте этого луча! Только вот понять не могу, зачем она переставила мебель. Азиатский диван на прошлой неделе стоял у другой стены, и из с жардиньерки у окна не было, а гортензия красовалась на дальнем подоконнике, только пианино-блютнер на прежнем месте. Видимо, ее мучают какие-то воспоминания, связанные с чьим-то прежним присутствием. Хотя разве разберешь этих женщин, а тем более актрис? — Зачем же вы губите представление? — возмутилась певица. — Простите, это же полный разгром. — Как сыграли, так и написалось. Чего уж тут гневаться? — изрек Струдзюмов и выпил. — Но у вас даже начало злое. Вот послушайте. Прошлый вторник на сцене Ставропольского театра была поставлена опера Верстовского «Аскольдова могила». Исполнение нельзя назвать весьма удачным. Прежде всего, надо упомянуть о неряшливости, с какой была разучена и вынесена на суд зрителей эта драма. Большинство участвующих не знало текста, хор частенько находился в сомнении, куда идти и что делать, Несколько раз наступали моменты замешательства, когда на сцене положительно недоумевали, что будет дальше. Следовало бы позаботиться о более добросовестном разучивании либретто. в этом смысле еще одна-две репетиции были бы далеко не лишними. Неприятное впечатление производила также балаганность постановки некоторых сцен. Так, например, в первой картине четвертого акта ведьма выскакивает верхом на помеле и делает несколько вольтов по сцене. Таким же способом и боярин Вышата вдвоем с ведьмой отъезжает в припрыжку в погоне за Всеславом. Такому эффекту место в святочном балагане, но никак не в опере, выстроенной по роману Загоского. Правдым образом, при неимении подходящих приспособлений не следовало бы неизвестному на глазах публики тщетно притворяться, что он гибнет в Днепре, осторожно спускаясь в открытый на сцене люк. Вероятно, для большей картинности машинист догадался осветить утопающего другим бенгальским огнем, что еще рельефнее выставляло всю бесплотность усилий неизвестного прилично погибнуть. Между тем, будь сцена оставлена в темноте, гибель неизвестного не произвела бы столь комичного впечатления, тем более что события разворачиваются в бурную ненастную ночь. «Ну, Но разве можно так оставить?» — Видите ли, достопочтенная и глубоко уважаемая мною Сусанна Юрьевна, — развел руками газетчик, — я не виноват в том, что режиссер выпустил неподготовленную и плохо отрепетированную оперную постановку со стольким количеством антихудожественных несообразностей. — Пусть так. Это, в конце концов, не мое дело. Но вот здесь касается лично меня. Вы написали... Из исполнителей госпожа Завадская очень недурно исполнила свою партию, за что и была награждена в четвертом акте дружными рукоплесканиями, хотя стоит признать, что упомянутая актриса оставляла себе и более запоминающиеся впечатления. — Разве вы не издеваетесь надо мной? — Помилуйте! — наливая новую рюмку, не согласился Струдзюмов. — Я с душевным трепетом вспоминаю ваш прошлогодний бенефис, — «Когда вы играли в уфенбаховской креолке?» «Публика аплодировала вам стоя!» «Так тоже же был бенефис?» Сдвинув брови, не согласилась дама. Она потянулась за коробочкой похитосок, и край халата, закрывавший ее правую коленку, закинутую за левую ногу, обнажил ее. Глаза репортера вперились в лишившейся маскировки кусочек вожделенной фигуры, и никаким усилием воли он не мог их отвести. Певица это заметила и с видимым удовольствием, не торопясь, запахнула халат и лишь потом продолжила. — Я прошу вас убрать вот этот кусок. Хотя стоит признать, что упомянутая актриса оставляла себе и более запоминающиеся впечатления, Ма вместо него написать что-нибудь в таком духе. Блестящая игра и вокальное исполнение завадской собственной партии сгладили многие огрехи оперного представления. «Что ж, в таком случае мне придется слегка покривить душой», — поднося даме зажженную спичку, грустный изрек Струдзюмов. «Пять рублей. Помогут ее выправить?» «Вполне», — выпив очередную порцию коньяка, кивнул гость. «Отлично», — Завадская выпустила серую струйку ароматного дыма и сказала. «Насчет Бурляевой. У вас говорится, что актриса Бурляева, не будучи по профессии певицей, Сделал из своей партии трудной и неудобно написанной все, что было можно. Ставропольскому театру повезло, что в его труппе появился такой вокальный изумруд. «И что здесь вам не по нраву? Меня не устраивает эта лягушка Бурляева. Я бы хотела, чтобы вы более нейтрально о ней написали, мол, спела неплохо, и слава богу, что не подвела театр, а ведь могла бы. Такие казусы у нее уже случались». — Ну, знаете ли, — фыркнул Струдзюмов, — а как же объективность театрального критика? Она ведь пострадает. — Я вас понимаю. Еще пять рублей вас устроит? — Как вам сказать, — глядя в пол, проронил репортер. — Если всего я получу пятнадцать, то сделаю так, как вы просите. — Прекрасно. Певица поднялась, вышла в другую комнату и через минуту вернулась с пятнадцатью рублями. Этой самой минуты вполне хватило Струдзюмову, чтобы со скоростью фокусника налить и выпить очередную рюмку коньяку. Пряча деньги в карман, Пришелец осведомился. — Мне сейчас исправить или потом? — Нет необходимости терять время. Я вам вполне доверяю. Уверена, что дома вы это сделаете лучше. — Что ж, благодарю вас за чудесный прием, — вставая вымолвил гость. Мартель был незабываем, но все радости мира блекнут перед вашей красотой. — Вы мне всегда льстите, — Аполлинарий Сергеевич, — холодно улыбаясь сказала певица. — А на посошок разве не выпьете? — С превеликим удовольствием, Сусанна Юрьевна. Но не потому, что мне нравится содержимое этой бутылки, а лишь исключительно ради возможности лицезреть вас еще одну минуту. Он налил рюмку, тотчас ее опустошил и, откланившись, покинул комнату. Выйдя на улицу, он почувствовал, что слегка опьянел. Дабы прогнать похмелье, театральный критик решил закурить. Он перебирал содержимое карманов и никак не мог отыскать спички. К тому же куда-то запропастился и подарочный карандаш с надписью газеты «Северный Кавказ». Главный редактор заказал их несколько лет тому назад и раздал каждому сотруднику. Они давно закончились, и последний сохранился у Струдзюмова, оставаясь предметом зависти коллег. «Чёрт с ним, отыщется!» — подумал он, чиркая спичками, которые хоть и нашлись, но никак не хотели загораться. Когда папироса зажглась, он с наслаждением выпустил в темную пустоту дым. Но вдруг в этот момент из едва освещенной арки гостиницы «Херсон» появился человек, волочивший второго. который, судя по всему, был пьян до беспамятства. Дотащив собутыльника до фиакра, незнакомец небрежно забросил его на сиденье и, забравшись на облучок, тронул черную, как смоль, лошадь. Ее окрас и очертания кучера проявились, когда экипаж сравнялся с уличным фонарем, стоящим на углу гостиницы Варшава. — Не может быть. Но зачем он переоделся в извозчика? — Нет, это точно не он, хотя... — прошептал газельщик, вдавливая спину в чужой каменный забор. Проводив гости актриса достала чистую рюмку и налила коньяка. Потом вынула из буфета фотографию и, поставив ее перед собой, вымолвила. — Мне плохо без тебя, любимый. Я была у тебя и положила цветы. Ты все видел, я знаю. Мы еще встретимся. Но сейчас пусть Господь упокоит твою душу. Она пила коньяк маленькими глотками, запрокинув по птичьей голову, как пьют гимназистки. В комнате было так тихо, что было слышно, как вам потрескивает фитиль. Будуарный фонарь. И от этой тишины, от опять наступившего одиночества, по щеке побежал, оставляя мокрый след, крохотная соленая бусинка.